Глава одиннадцатая. Сказано впечатлилась не только я. Мои однокурсники все продемонстрировали изысканную аристократическую бледность и сразу же зазирались в поисках выхода из аудитории. Мало ли, вдруг ректор захочет прорядить наш состав и предложит остальным адептам порисовать на доске. Порталы, угу. Раймонд их мысли прочитал и нахмурился. Завтра я проведу коллоквиум по изученным темам. Заявил он раздраженно. «А пока послушаю, что вы успели запомнить из теории». И уже мне, наконец, отпустив мой рукав. «Адептка, перечислите все известные вам руны. В алфавитном порядке, естественно». Но вот это он зря уточнил. Потому что я ни самих рун, ни порядка не помнила. «Фео? Урус? Ансус?» Прилежно начала я перечислять. «Кано?» Гебо, Иса, Ер. Большая часть группы сразу же закатила глаза, давая понять мне, что порядок Рун все же придется выучить. Вторая пересдача за сегодня, едко произнес Раймонд. Растете, адептка, скоро будете по пять в день получать. Причем, думаю, не только по моему предмету. Отвратительная подготовка. Садитесь на свое место. Итак, адепты...» «Кто сможет правильно перечислить все руны?» Я ничуть не удивилась, когда желающих не нашлось. Раймот, не срываясь, выругался сквозь зубы. Рогань была на неизвестном языке, но Арос покраснел. «Значит, что-то по тролли, потому что Арос никогда не был полиглотом. Он знал только троллей и общемировой, на котором мы и учились в Академии. «Если у вас и по остальным предметам такие знания, то на второй год вы останетесь всем курсом». Пригрозил тем временем Раймонд. По нашим спинам потек холодный липкий пот. У каждого из нас были другие планы на жизнь. Между тем, Раймонд принялся диктовать теорию строительства порталов с помощью рун. И мы начали прилежно записывать: Сначала познакомьтесь с каждой руной вашего набора, изучите их значение и символику. Негромко диктовал Раймонд, неспешно прогуливаясь по рядам между парт. Перед тем, как начать создавать портал, зарядите свои руны энергией. Для этого вы можете просто держать каждую руну в руках, сфокусироваться на своих намерениях и визуализировать заполнение символов энергии из вашей собственной силы. До конца пары мы уже не отрывали голов от тетрадей. Слишком много информации нужно было зафиксировать. Разозленный нашим невежеством Раймонд диктовал все больше и больше текста, Как будто стремился до конца пары рассказать нам всю теорию за три года обучения рунологии. Я писала, стремясь зафиксировать все сказанное. Помня о своих будущих пересдачах, и при этом меня не покидало ощущение, что во время лекции Раймонд смотрит исключительно в мой затылок. Следующей парой была боевка. Ну, это сокращенно. На самом деле она называлась «Основой использования боевой магии в мирных условиях в различной среде». Уж не знаю, почему говорилось про основы, но гонял нас препод по полной. Тролль Арахас. Просто имя без фамилии. Как он представлялся всем вокруг, имел боевой опыт, обладал магией и красовался телом, сплошь покрытым шрамами. Казалось, что он поставил себе цель сделать из нас даже самых слабых и неопытных, сильных боевых магов. Как он это себе представлял, уже другой вопрос. Потому что я после боевки хотела только лежать. Молча, в одиночестве, тупо смотря в потолок. Но Арахаса никогда не интересовали ни наши силы, ни наши желания. И потому эту пару мы, как обычно, начали с пробежки. Два круга вокруг стадиона. Крайне мало, по мнению Арахаса. Настоящие боевые маги бегают по 10-15 и не устают. А вот мы неженкие лентяи. И в таком ключе полпары. Под наши приседания и подтягивания. Нам везло в том, что в боевке все упражнения были расписаны от и до, а документ утвержден самим ректором. И магия Академии строго следила за тем, чтобы адепты сдавали только нормативы, ничего лишнего. Арахас то морщился, то бесился, но сделать тот ничего не мог. И поэтому сейчас мы бежали первый круг, ну и готовились к следующим изощренным издевательствам со стороны препода. «Плавнее, бесшумнее бежим». Ревел Арахас, и голос его безо всякого рупора разносился по всему стадиону. «Что вы топчетесь, как беременная самка слона?» «Да вас любой прохожий услышит!» «Что я сказал? Бесшумнее!» «Я вам устрою радости пересдачи! Вы у меня ни один зачет не сдадите!» «Будете ходить всем курсом до конца обучения!» Мы молчали, берегли дыхание, да и не требовала Арахас от нас ответа. Ему просто надо было высказаться, сообщить нам о ближайшем безрадостном будущем. Первый круг преодолели без проблем, даже самый слабый, включая меня. Все же тренировал на Сарахас на совесть. Потом и на второй круг я зашла без проблем. Правда, уже подумывая о парочке гваров, которых можно было бы запустить на стадион и познакомить с Сарахасом. А вот он обрадовался бы. Впереди всех нас побежал бы.